Глава 3. Пожалуй, пакет с манго был самой странной инвестицией в мировой финансовой истории. Для кого-то пара тысяч рублей пустяк, а заплатила и забыл. Мне, с бюджетом отчисленной студентки, сумма казалась неподъёмной. Я всегда гордилась умением планировать траты. Могла я из вермишели и горстки специй сварить суп, на который облизывалась вся общага. И тут вдруг «Манго!» Я шла ва-банк. Говорят, что у беременных вкусы меняются каждую секунду. Не угадал с угощением, впала в ней милость. И если Викина сестра Катя разлюбила экзотические фрукты, мне придётся питаться ими ещё две недели, как минимум. А если не найду работу, то и гораздо дольше, когда Тобольцева. Рассказывала мне про богатую компанию эксцентричного автогонщика, я представила офис из фильмов. Каково же было моё удивление, когда выйдя из лифта, я ощутилась в самой настоящей комнате славы. Спроси меня кто-то, какого цвета там были стены, я бы затруднилась ответить, потому что все они от пола до потолка были увешаны фотографиями, грамотами, призовыми розетками. А витрина с кубками и вовсе поражала воображение. Хозяин этого великолепия скромностью явно не отличался. Вот он на пьедестале, вот в обнимку с двумя девушками-талисманами в коротких юбочках, с шампанским на пресс-конференции, за рулём, на пидстопе рядом с машиной, на машине, в машине и снова пьедестале. Наверное, такой человек и правда проводит в офисе мало времени. Работа мечты, сама себе хозяйка. Только бы взяли. Я направилась к раздвижным стеклянным дверям, но меня чуть не сшиб с ног небольшой ураган, который при ближайшем рассмотрении оказался двумя детьми лет 5. Мальчик и девочка С воплями они влетели в Музей Побед, а когда поняли, что кроме лифта оттуда выхода нет, принялись носиться кругами, пока пацан не споткнулся и не задел витрину. Стекло опасно звякнуло, и я на автомате кинулась на перерез, схватила обоих за шкирку и оттащила подальше. Если бы эта махина рухнула им на голову. Страшно подумать. И кто, интересно, притащил сюда детей? И почему они без присмотра. Шкаф устоял, но один из кубков кочнулся, завалился и сработал эффект домино. Один за другим золочёные награды посыпались, устроив целую лавину. Когда оглушительный звон стих, виновник торжества восторженно выдохнул. Вау, скажи, круто. Ага, отозвалась девочка. А интересно, шкаф заперт? На меня ни один, ни вторая не обратили ровным счётом никакого внимания. И прежде чем я объяснила, что не стоит это проверять, из офиса вытрехнулась дама лет 60, крупная, с внушительным атрибутом сидячей работы. Она явно не привыкла передвигаться бегом. Её лицо раскраснелось, волосы на висках были мокрыми от пота, атласную блузку уродовали огромные чёрные пятна. Кажется, от мелкого порошка. Краска из картриджа для принтера. Вот вы где? Дама с трудом перевела дыхание. Матерь Божья, что же вы натворили? Как же... Да за что же мне? Ох... А вы кто? Она перевела на меня взгляд, полный муки и отчаяния. Я на собеседование к Екатерине. А-а-а, новая секретарша, вздохнула она. Идите прямо по коридору, не заблудитесь. Да что ж такое? Отойдите оттуда. А ты догони. Мальчишка вывернулся из-под моей руки и рванул обратно в офис. Секунду спустя девочка последовала за ним, и стон, сорвавшийся с губ несчастной дамы, вызвал у меня острое сочувствие. Как же я ей в ту минуту не завидовала. Пройдя внутрь, я без труда нашла Катю. и не только потому, что она сидела в приёмной перед массивными деревянными дверями с табличкой Кирилл Кузнецов генеральный директор, но и потому, что я в жизни не видела человека с таким животом. Хрупкая с виду девушка сидела в кресле, поставив чуть пониже груди блюдце с печеньем. Всё её лицо выражало страдание и желание немедленно принять горизонтальное положение. Ни о каком дресс-коде и речи не шло. На ней была футболка с забавной картинкой, норовящая в любую минуту треснуть по швам. Лицо Дональда Дака, натянутое на объёмный живот, напоминало отражение из комнаты смеха. — Вы Екатерина? — задала я риторический вопрос. — Я Лена Баженова. Вика предупреждала насчёт меня. Я на собеседовании. — Здрасте. Онела протянула Анне: "Вы вовремя. Шеф сегодня на месте. Уже 2 часа торчит с юристом в кабинете. Как освободится, попрошу вас посмотреть. Присядьте пока. А разве не вы ищете себе замену?" удивилась я. Вика говорила, что начальства почти не бывает. Так и есть. Но вот сегодня он тут, с утра пораньше. Кажется, я попала в царство тоски. Сначала замотанная женщина с двумя сверванцами, теперь Катя. Ей даже дышать было трудно. Ну ж какое тут собеседование. У меня тут гостинец. Я с бодрой улыбкой протянула пакет. Не сочтите за взятку. Катя с ленивым любопытством заглянула внутрь, и лицо её моментально оживилось. Манго, воскликнула она. Боже, как вы узнали? А запах какой! Сейчас я сбегаю, помою. Инвестиция окупилась. С неожиданной прытью Катя метнулась куда-то с пакетом и появилась уже с блюдом помытых фруктов. Хотите? спросила она. Даже если бы я хотела, не рискнула бы здоровьем лишать беременную её любимого лакомства. Поэтому просто вежливо покачала головой, чем ещё сильнее расположила к себе Катю. "Можешь считать, тебя приняли", уверенно заявила она, хлюпнув сочной оранжевой мякотью. Интересно, все женщины в положении во время еды напоминают чужово. Минут 20 я в полном безмолвии наблюдала, как Катя уничтожает горку манго. В какой-то момент даже засомневалась, ребёнок ли у неё в животе или она просто любит перекусить. Потом двери кабинета распахнулись, и в приёмную вышел респектабельный мужчина в синем костюме. На созвоне. Кивнул он кому-то внутри и, проигнорировав меня и Катю, покинул офис. Наш юрист. Доверительно шепнула любительница манго. Тот ещё зануда. Ладно. Пошли. Промокнув рот салфеткой, Катя вытащила себя из кресла и, переваливаясь по пингвинги, направилась к боссу. Кирилл Евгеньевич, можно? Что там? Вы просили подобрать замену на время декрета. Вот, девочка. Посмотрите или мне сразу оформить? Я затаяла дыхание и искристила пальцы. Только бы сразу. Только бы сразу. Я никогда ещё не проходила собеседований и не была уверена, что скажу всё правильно. Не разбиралась я в автогонщиках. Человеку с таким самомнением, чтобы забабахать личный музей, пришлось бы льстить, а этого я делать никогда не умела. Всегда говорила всё, что думаю. Наверное, поэтому друзей у меня было мало. Ладно, посмотрю. Раздался из кабинета низкий голос, и Катя отступила, пропуская меня внутрь. Я просочилась, стараясь не задеть живот и не спровоцировать взрыв. Я оказалась в светлом кабинете. Минималистичный, но явно дизайнерский интерьер. Абстрактная картина, ярко-красное кресло, похожее на бокалы в разрезе, и из десяток кубков на всех возможных поверхностях. За столом сидел именитый гонщик Кирилл Кузнецов собственной персоной. Накануне я поискала в интернете информацию про него. Знала только, что ему 40, что он не женат и в мире гонок пользуется славой хитрого и расчётливого человека за стратегию, благодаря которой он неизменно приходил к финишу, пусть и без сумасшедших поступков. немысьём так катангом вытесняя из рейтинга звёзд однодневок. Фанаты Ралли окрестили его бугальцером. Он чётко шёл к цели, никогда не был замечен за швырянием деньгами в каком-нибудь Монте-Карло, как те, кому известность сносит крышу. Наверное, поэтому не перегорел, а стал владельцем одного из крупнейших в России гоночных треков в 100 км от Москвы. И вот он, Сидел прямо передо мной, сверля придирчивым взглядом, от которого хотелось спрятаться. Правда, сейчас он мало напоминал звезду с фотографий. Если бы не пятно белых волос на темной шевелюре, чуть выше виска, которая стала его личной фишкой, я бы его не узнала. Он был растрепан, не брит, под глазами пролегли чернильные круги. Галстук съехал на бок. А почти пустая бутылка минералки на столе. Говорила, что мужчину мучает эта жажда. Вы долго будете меня разглядывать? раздражённо осведомился он. Пройдите, сядьте и представьтесь. Катя, а вы вернитесь на своё место, пожалуйста. Меня зовут Елена Баженова, мне 21, выпалила я, когда дверь за Катей закрылась. Присела на краешек экстравагантного кресла и сложила руки на коленях. «Опыт работы. Вы принесли резюме?» «Я... я отправляла Екатерине по почте. Ну да. Распечатала одно. Только... только что...» «Оно немного... Я вытащила из сумки в четверо сложенный листок». «Вот...» «Именно секретарского опыта у меня нет, но я была лаборантом на кафедре». Я исполнительная, аккуратная, владею английским на уровне intermediate. Неоконченное высшее. Скептически перебил он. Значит, учитесь. Но вообще-то меня отчислили. И почему? Мне не хотелось бы об этом говорить. А придётся. Я набралась смелости и взглянула в его прищуренные серые глаза. Меня обвинили в краже экзаменационных бланков. Якобы я взяла тест и раздала его своим одногруппникам. Ну, разумеется, все написали на отлично, но я этого не делала. Я должен вам поверить, усмехнулся он. Знаете, какое ключевое правило успеха любой компании? Кадры. Кадры решают всё. Банально, но факт. Если бы я не отбирал тщательно Каждый винтик в своей машине я бы разбился на первом повороте. Я допускаю, что вы говорите правду, но пока у меня нет доказательств обратного, меня обвинили без доказательств. Я все 4 года училась на отлично, была призёром олимпиад. Я почувствовала, что краснею. Чёрт, морковка. Но не сейчас. Какой мне было смысл жульничать, если я сама всё учу. Могу показать аттестат зачётко. Сестра Екатерины, моя соседка по общежитию, и она может подтвердить, что я всё время просиживаю в библиотеке, пишу конспекты. Я привыкла честно зарабатывать свои отметки. Ого. Он откинулся на спинку стула. Какой напор. Впечатляет. Где вы там учитесь? Учились, то есть. Кузнецов заглянул в резюме. и изменился в лице. Педагогический? Да, гордо ответила я. Я училась на историческом факультете. Моя специальность преподаватель истории. То есть вы изучали детскую психологию, методику воспитания, умеете оказывать первую помощь? Ну, у нас был инструктаж, да, но какое это имеет значение? Насторожилась я. Значит так. Он отшвырнул листок и облокотился на стол. Я готов предложить вам работу, но не секретарём. А кем же? Няней?